Я вчера 10 баксов нашел. Ну-ну, поздравляю, Да я их выкинул. Всё, дурак Соль, затем? Эх, подделка. Ну где ты видел десятку с двумя нолями? Забелел их! Профессор из Москвы лично осматривает строй обнажённых солдат. Военврач местной медсанчасти записывает. Этому бром. Есть. Этому бром. Записано. Да это, это этому бром. Есть. Так это этому бром. Есть. Так, это, этому бедолаге усиленное питание. Вы сделано. Так, этому бром. Этому э, этому медсестру. Что так плохо, да? Да. Тут и бром мне скоро поможет. Медсестру ему до да поедрения. Реклама. Пиво, больная почка. Надо встречаться. Врач рассматривает рентгеновский снимок. Так, ребро сломано. В черепе трестино. Клютится. Раздолблено. Ничего, ничего. Н ну, ничего, ничего. В фотошопе все исправим. Мне скоро негде будет прятать трупы!